Издательство «Синдбад» представляет. Федерико Аксат. Амнезия. Текст читает Андрей Крупник. Моим родителям. Лус Эл Дипиро и Раулю Э. Аксату. Эпиграф. Взглянули холоду в лицо, в ледяное лицо, А день молил о пощаде ночь. Ю-Ту. Уан-Три-Хилл. Первое. Убитую девушку я нашел в гостиной. С просонок я ничего не соображал, как всегда бывало, когда случалось напиться и рухнуть без задних ног, куда угодно, только не в постель. Но реальность начинала напоминать о себе. Сначала я услышал доносившийся с веранды скрип качелей. Потом, не открывая глаз, потянулся и задел рукой торшер. По закону невезения, который в последнее время управлял моей жизнью, торшер свалился на пол, а абажур разлетелся на мелкие кусочки. Тогда я понял, что лежу лицом вниз посреди гостинной. Грудь сдавила боль, левая рука затекла, щека онемела. С трудом разлепив веки, я увидел на журнальном столике в метре от себя бутылку из-под водки. С пола она казалась огромной, и таким грандиозным памятником моему ничтожеству. Я скривился от омерзения и стал было снова проваливаться в вжделенную тьму, но голос совести не дал заснуть. Давно осознав, что у меня беда с алкоголем, я приучился слушать этот голос в самые первые, горестные и тяжкие минуты после пробуждения. Безропотно, как ребёнок, которого ругают за дело, помня о том, что давно перестал быть хозяином своей жизни, о том, сколько раз я обещал бывшей жене, дочке, хотя она об этом и не знала, и даже своему адвокату, что отныне всё будет иначе. А потом, как последний идиот, вновь и вновь попадал в ту же ловушку. Мне было 27 лет. Дональд, мой наставник в группе анонимных алкоголиков, утверждал, что я вовремя взялся за ум. Сам он дурил до 37. Меня такая перспектива совсем не вдохновляла. Я попытался подняться на ноги, и мозг тотчас же пронзило раскалённой спицей. Я чуть не упал, но всё же сумел встать на четвереньки, изобразив жалкое подобие ящерицы. Руки и ноги дрожали. С лёгким похмельем вполне можно уживаться. С умеренным люди кое-как справляются. А вот против мощного пока ничего не придумали. И я пора был это признать, в очередной раз столкнулся именно с ним. Я открыл глаза. За окном было темно. Я каким-то невероятным образом перенёсся в будущее, в котором уже наступила ночь. Возможно ли, чтобы с человеческой памяти выпало несколько часов? Такое случалось уже не раз, но сам феномен не переставал меня изумлять. Обычно в этот момент голос совести принимался за меня по второму кругу, переходя от извитительных упрёков к печальной констатации моего жалкого состояния. На смену злости приходило смирение перед лицом прискорбного факта. Всё пропало. Однако на сей раз до оплакивания загубленной жизни дело не дошло. Пока я пытался разглядеть бутылку, мое внимание привлек валяющийся на полу блестящий L-образный предмет, в котором я без особого труда узнал отцовский пистолет Ругер П-85. Потом я краем глаза увидел тело. Все случилось где-то за полминуты, однако в моем сознании события разворачивались с чудовищной неспешностью. Я повернулся, уже понимая, что дела плохи. Девушка лежала на животе, укрытая белой простынёй. Голова её была слегка повёрнута ко мне, широко распахнутые глаза смотрели в пустоту. Я привык считать себя человеком неробкого десятка. Когда мне было 11, я нашёл свою мать мёртвой. К тому времени она уже долго угасала от страшной неизлечимой болезни. Отец задушил её подушкой. А когда его привезли в полицейский участок, разнёс себе череп из дробовика. Этого я, конечно, не видел, но вышло так, что когда полицейские пришли сообщить дурную весть, я был дома один. И всё же вид мёртвой девушки, которую я со временем окрестил девушкой с ожерельем, хотя тогда никакого ожерелья у неё не было, потряс меня до глубины души. В самом положении её тела В выражении обращённого ко мне лица и невидящих глазах читалось недвусмысленное обвинение. Преодолевая пульсирующую боль в висках, я поднялся на ноги и подошёл к девушке. Мой взгляд метался от трупа к пистолету, от пистолета к трупу. Стало страшно. В голове волчком крутился до жути очевидный вопрос: "Что ты тут натворил?" я готов был поклясться, что никогда раньше не видел эту девушку. но что-то в ней казалось мне странно знакомым.